Дорога построена вся от кайла и лопаты, от тачки и бура. Через каждые 400-500 километров на трассе стоит дом дирекции. Сверхроскошный отель «Люкс», находящийся в личном распоряжении директора «Дальстроя» Сирич, генерал-губернатора Колымы. Только он во время своих поездок по вверенному ему краю может там ночевать. Дорогие ковры, бронза и зеркала, картины-подлинники, немало имен живописцев первого ранга, вроде Шухаева. Шухаев был на Колыме 10 лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Орликина. Потом Магаданский период, два небольших портрета маслом, «Портрет жены» и «Автопортрет» в мрачной темно-коричневой гамме «Две работы за десять лет». На портретах люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов, эскизы театральных декораций. После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси, на юг, на юг, унося ненависть к северу. Он сломлен, он пишет картину, Клятва Сталина в горе, под Халимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства, дама в золотом платье. Меры блеска в портрете этом нет. Кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все. Можно умирать. Для дома дирекции художники писали и копии. Иван Грозный убивает своего сына. Шишкинское утро в лесу. Эти две картины — классика халтуры, но самое удивительное там были вышивки, шелковые занавеси, шторы, портьеры были украшены ручной вышивкой. Коврики, накидки, полотенца, любая тряпка становилась драгоценной после того, как побывала в руках заключенных мастериц. Директор Дальстроя ночевал в своих домах, их было несколько на трассе, два-три раза в год. Все остальное время его ждали сторож, завхоз, повар и заведующий домом. Четыре человека из вольнонаемных, получающих процентные надбавки за работу на Крайнем Севере, ждали, готовились, топили печи зимой, проветривали дом. Вышивать занавеси, накидки и все, что задумают, привезли сюда Машу Крюкову. Были еще две мастерицы, равные Маше, по умению и выдумке. Россия — страна проверок, страна контроля. Мечта каждого доброго россиянина и заключенного, и вольнонаемного, чтобы его поставили что-нибудь кого-нибудь проверять. Во-первых, я над кем-то командир. Во-вторых, мне оказано доверие. В-третьих, за такую работу я меньше отвечаю, чем за прямой труд. А в-четвертых, помните атаку в окопах Сталинграда Некрасова? Над Машей и ее новыми знакомыми была поставлена женщина, член партии, выдававшая ежедневно мастерицам материал и нитки. К концу рабочего дня она отбирала работу и проверяла сделанное. Женщина эта не работала, а проходила по штатам центральной больницы как старшая операционная сестра. Она караулила тщательно, уверенная в том, что только отвернись, и кусок тяжелого синего шелка исчезнет. Мастерицы привыкли давно к такой охране, и хотя обмануть эту женщину не составило бы верно труда, они не воровали. Все трое были осуждены по 58-й статье. Мастериц поместили в лагере, в зоне, на воротах которой, как на всех лагерных зонах Союза, были начертаны незабываемые слова «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства» и фамилия автора цитаты. Цитата звучала иронически, удивительно подходя к смыслу, к содержанию слова «труд в лагере». Труд был чем угодно, только не делом славы. В 1906 году издательством, в котором участвовали эсеры, была выпущена книжка «Полное собрание речей Николая II». Это были перепечатки из правительственного вестника в момент коронации царя и состояли из заздравных тостов. Пью за здоровье Кигзгольского полка, пью за здоровье молодцов-черниговцев. За здравным тостом было предпослано предисловие, выдержанное в ура-патриотических тонах. В этих словах, как в капле воды отражается вся мудрость нашего великого монарха, и так далее. Составители сборника были сосланы в Сибирь.